Глава тридцать шестая Заратан помог Киру закрепить мешки на спине лошади, время от времени поглядывая на Калай. Женщина стояла на коленях у тела мертвого убийцы, обыскивая его. Она уже ополоснула лицо и волосы в море, но темные пятна на платье остались. «Калай сказала мне, что ты спас ей жизнь». Подчеркнуто серьезно сказал Кир, «благодарю тебя, брат. Понимаю, что сделать это было нелегко». Заратан отвел взгляд, перебирая веревки, которыми были закреплены мешки. Что тут можно сказать? Его запястья до сих пор болели от напряжения мышц, которые потребовалось, чтобы в панике нанести этот удар. Но куда хуже была боль, казалось, навеки поселившаяся в его сердце. Что бы там ни говорила Калай, я убил его. Если б не мой удар, он был бы жив. — Ты в порядке? — тихо спросил Кир. — Странно, но Заратан почувствовал, что ему трудно поделиться этой болью с кем угодно, даже с самыми близкими людьми. — Кир, ты... ты солдат, — осторожно ответил он. — Возможно, ты считаешь меня слабаком и дурачком, а я... я такой и есть. Он с отвращением осознал, как дрожит его голос. Никогда до сих пор не дрался, даже просто на кулаках. Всегда, когда ситуация грозила стать опасной, я уходил от нее. Считал, что именно этого хочет от меня Господь. — Я тоже так думаю, брат. Согласился Кир, в последний раз поправляя веревки. Запах моря становился все более сильным и резким. Заратан вытер нос влажным рукавом. Я поступил как трус. Не дрался лицом к лицу, один на один, как мужчина с мужчиной. Подкрался сзади и ударил дубиной. Кир положил руки на круп лошади. Его густые темные брови сошлись в линию над переносицей. Заратан, эти люди пытались убить нас. Всегда, если есть возможность, атакуй врага сзади. Цель в том, чтобы остаться в живых. Используй для этого все доступные способы. Даже такие, когда ведешь себя как трус. Кир оглядел его. Если б ты окликнул его и вышел на честный бой один на один, что бы произошло? «Он он убил бы меня». «Правильно. Он был опытен в обращении с оружием, а ты нет. Он бы снес тебе голову одним ударом, а потом бы развернулся и добил Калай. Вы оба были бы мертвы, а он бы напал на меня, увеличивая шансы на успех у того, кто дрался со мной. В результате были бы мертвы брат Варнава, Ливни, Терас и я. А Папирус и другие книги уже горели бы в огне. Но...» Заратан подавил рыдание. «Если я все сделал правильно...» «Почему я так плохо себя чувствую?» На губах Кира появилась горькая усмешка. «Я впервые казнил человека в твоем возрасте, Заратан. В шестнадцать лет. У них это называлось военная подготовка. Командир привел ко мне вражеского солдата, взятого в плен на поле боя. Он был грязным варваром, и его связали, как связывают свинью перед тем, как зажарить. Это уж точно, не назовешь честным боем». И что ты сделал? — спросил Зратан, судорожно вдохнув. — Мне приказали отрубить ему голову. И я честно пытался выполнить приказ, несколько раз замахивался мечом, но каждый раз, глядя в его молящие о пощаде глаза, не мог сделать это. Когда я разрыдался, командир приказал остальным новобранцам избивать меня, пока я либо не попрошусь домой к маме, либо не стану умолять, чтобы мне позволили убить пленника. Повисла тягостная пауза, Кир гладил лошадь по гриве. В его глазах стоял отсвет воспоминаний о далеком прошлом. Из пещеры вышел Варнава. Он шел к ним, склонив голову, будто на его плечах лежал тяжкий груз. — Так ты убил пленного? — спросил Заратан. — О, да. — А потом? — Почувствовал слабость. — Будто у тебя все мышцы как вареные, будто ты вот-вот развалишься на части. — Я и до сих пор себя так чувствую, если убью человека. Не думаю, что хорошие солдаты когда-нибудь избавляются от этого. Убийство — грех, и все мы это понимаем. Не знаю, брат, какие причины для этого у Господа, но бывает, что убийство становится неизбежным, как сегодня. Заратан закусил губу, глядя на пенный прибой. — Этой ночью ты вел себя не как трус, — тихо сказал Кир. Ты был куда храбрее, чем я, когда впервые убил человека. Ты знал, что должен сделать это, и сделал. Не задумывайся и не сомневайся. И теперь я знаю, что когда придет время, я смогу на тебя положиться. Раздалось несколько глухих ударов. Обернувшись, они увидели, как Кала изо всех сил бьет ногой в пах убитому. Заратан недоуменно и раздраженно смотрел на нее. «Я не могу избавиться от мысли, что она демон», — Кир внимательно посмотрел на Калай. «Не забывай, что Господь наш послал ее тогда ночью в трапезную нашего монастыря», — сказал он, — «затем посадил в лодку вместе с нами, а сегодня заставил тебя взять в руки кусок дерева и спасти ей жизнь». Его взгляд смягчился. «Этому должна быть причина».